Признание права на реабилитацию Право на реабилитацию признается за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, судом в резолютивной части оправдательного приговора, определение, постановления, а прокурором, следователем, дознавателем. в аналогичной части постановления о прекращении уголовного дела. Одновременно реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, и копия документа, в котором закреплено его право на реабилитацию. Орган, постановивший оправдательный приговор, Вынесший постановление, определение, обязан не позднее пяти дней со дня обращения к нему наследников, родственников или иждивенцев умершего реабилитированного направить им соответствующие документы.